Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного турбина. Да еще садилась, что с ней, на конец этой палки. И та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться. А попробуйте жить, если круглая палка врезается в тело. Нет, нет, нет, они несносны. И как мог, громче, но вышло тихо,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 Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты рождественского снега. Турбину, толстой золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать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 Полночь, слушай, били предостерегающие И чьи-то позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, Ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг, Сам того не зная, для одной лишь цели Охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря,